по которому в случае острой нужды смогу найти вас. — Нет, — ответил П.П. — Это невозможно, мистер Роумен. За вами будут смотреть наши люди, и как только мои боссы поймут, что вы им очень нужны, я приеду, обещаю вам. П.П. сдержанно кивнул Роумену.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 Вытирая голову полотенцем, Роумен сказал «Спасибо тебе, Джек Эрр. Ты хорошо поработал. Иди. Когда потребуется, я найду тебя. А пока делай то, о чем мы договорились». Штирлиц Геллен. Барилотче, Мюнхен. Март 47-го. Генералу Геллену строго секретно в одном экземпляре.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 с расстояния в 400-500 метров и получила санкцию на эксперимент в городах Малаге и Бургасе, Испания, Асунсьоне, Парагвай, Кордове и Барелоче, Аргентина. В барилоче где начались атомные исследования Перона, службе было рекомендовано в интересах нашего дела опробовать качество записи на Штирлице, работающим инструктором горнолыжного спорта, в прокатной станции политического эмигранта господина Отто Вальтера, подозреваемого в давних связях с левыми. Записанные в горах разговоры Штирлица и Вальтера оперативного интереса не представили. Однако, воскресный день 21.03.1947 года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 Нарушишь чревато отмщением, Словно обидел ребенка. Нежное слово доверия, Только ему доверься, Что-то в нем есть газелье, На грех в газели целится Грозное слово доверия, Тавро измены за ложь, Каленым железом по белому Только так и проимешь.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 Друзей любил, врагов дразнил. И когда горе обступало, Судьбу свою я не корил. Пустили в жизнь, так будь с ней мил, Равно приемле свет и жало. Не говори последний раз, Я прокачусь сейчас по склону. Не утверждай в рассветный час Звезда бесстыдна в небосклоне. Не повторяй ничьих причуд, Чужих словес и предреканий, Весна паралисных запрут И обреченных расставаний. Не плотью измеряют радость, Не жизнью отмечают смерть, Ты вправе жить, не вправе падать, В неискренности круговерть. Упав, восстань, опрись о лыжу, Взгляни на склона крутизну, Я весел, вовсе не обижен, И в черном вижу белизну. Снег идет, и слава богу, Отдыхаю понемногу, Скоро, видимо, в дорогу, Что ж, наверное, пора. Снег идет, катания нет, Александр и Бересклет, Склон другой, в Николке осень,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 Лидерал, срок отпущенный, так мал. Холода стоят всю осень. Нет, ни колки не та просень. Восемь бед, один ответ. Бузина и бересколет. До свидания, не до встреч. Встану снова, дайте лечь. Срок веселью, грусти мера, Смысл порочного примера.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 Как в безинге подводных быстрин есть возраст нет а если да но в безинге бурлит вода а она умчит тебя туда куда не каждому повадно но ощущение отрадно прозрачно сывы и быстрана зачем нам всем глаза даны чтоб смотреть в них беспрерывно всё понимая неразрывно На что владельцы их гаданы? Зачем всем руки нам даны? Чтоб прикасаться кожей пальцев Чекам случайных постояльцев, Которые нам не верны. Зачем даны всем нам сердца Лишь только для вращения крови? С годами истины суровей И четче облик подлеца. Когда идешь в крутой вираж, и впереди чернеет пропасть, Не вздумай впасть в дурацкий раж, Опорная нога не лопасть. Когда вошел в крутой вираж, и лыжи мчат тебя без спроса, И по бокам каменьев осыпь, грешно поддастся и упасть. Прибегание к мужеству спины, Продолью мышц к чему угодно — Запомни, спуски не длинны, Они для тренажа удобны. Иди в вираж, иди смелей, Ищи момент врезания в кручу. Судьба еще готовит бучу, Судьба еще готовит бучу Тем, кто весы и водолей. И, наконец, опор ноги, Буранный снег под правой лыжей И солнце отблеск синя-рыжий, Но самому себе не лги. Не лги, иди в другой вираж, Спускаться вниз, чтобы подняться. Не смеешь просто опускаться, Обязан сам с собой сражаться, Чтоб жизнью устал один кураж. Несет тебя, как к возрождению, А в снежной пелене мираж» по моей просьбе отдел математических исследований проработал тексты записанные службой визуального прослушивания предварительный анализ строк проведенный русскими офицерами из армии власова свидетельствует что прочитаны они были русским скорее всего петербуржцам немцы рожденные в прибалтике и в россии привлеченные в качестве экспертов Натвергли версию о том, что родители Штирлица были гражданами нашей страны, наторолизовавшимися в одном из русских городов. Таким образом, следует утверждать, что Штирлиц, автор текстов, записанных службой визуального слежения, является по национальности русским. Генрих фон Крух Конец книги Читал Сергей Ларионов специально для трекера аудиокниг upcool.ru